Глава вторая. Шторм. Наша представительская «Волга» въезжала через патские ворота Кремля. Охрана на двух внедорожниках отстала, едва мы заехали на Красную площадь. Их на территорию крепости никто не пропустит. Ожидать будут, как и все, за крепостной стеной. Я не был знатоком Москвы в своем мире, Одна поездка на юниорские соревнования по кикбоксингу не могла добавить умле особенных зданий. Но, как и, наверное, любой житель Российской Федерации, я не раз видел на экранах телевизоров Большой Кремлевский дворец. Однако в этом мире история пошла другим путем. И на месте привычного моей памяти здания находился величественный и восхищающий своей необычной для Руси архитектурой, екатерининский дворец. Построено было сие великолепие в правлении Екатерины, внучки Софии Великой. Той самой Екатерины, что ввела в империи систему поединков, регулирующих спорные вопросы среди кланов и боярских родов. Если верить историческим хроникам тех лет, строительство предваряло фраза этой, безусловно, очень интересной женщины. В этот мир пришла магия, а значит, пора построить что-нибудь действительно волшебное. И теперь над белоснежной крепостной стеной вдоль Москвы-реки возвышалось то самое волшебство. Именно таким его видели 250 лет назад. Пятиэтажное каменное строение с золотыми куполами и шестидесятиметровыми семиэтажными башнями на краях и по центру. При строительстве... использовался белый и розовый гранит. Фасад имел девять широких арок, возвышающихся на несколько метров над стеной Кремля, которые поддерживались высокими колоннами. Длина здания 200 метров, и в его архитектуре явно прослеживались восточные нотки, что придавало дворцу настоящий сказочный вид. Перевел взгляд на Ольгу и в который раз убедился, что красота — страшная сила. Казалось бы, великолепнее выглядеть невозможно. Моя жена действительно покорят с первого взгляда. А нет, оказывается можно. Недаром женщины столько времени уделяют своему гардеробу. Роскошные бордовые платья, пошитые вручную из крепдышина, атласа и шифона — полностью инкрустированы белыми-черными бриллиантами от двух до пяти карат, некоторые из которых даже окаймлены золотом. Дизайнеры трудились над этим шедевром долгих полгода, и это произведение искусства весит целых десять килограммов. Платье длиной до пола имело несколько оригинальных особенностей. Центральный разрез передней части платья оголял ноги до самых бедер. Длинная юбка в задней части наряда расширялась от бедра, создавая эффект рыбьего хвоста. Лиф с откровенной V-образной линией декольте прикрывал грудь, а спина была полностью оголена. Платье дополнительно украшалось драгоценным белым узором, который прекрасно гармонировал с общим бордовым фоном. И стоила вся эта красота 15 миллионов рублей. Вот только не надо думать, что я заделался знатоком текущих тенденций в мире моды. Делать мне не хрен еще и в этом разбираться. Это мне Ольга лекцию устроила после того, как я наивно поинтересовался, какой костюм мне взять в Москву, синий или черный. Итогом десятиминутного просвещения деревенского парня стало заявление, что в подмосковной усадьбе «Меня уже ждет костюм, не уступающий по статусу ее платью. Мы же не Катя Бяземская едем в гости, а идем на день рождения императрицы, и нужно соответствовать». Зная мою нелюбовь к ярким расцветкам, моя любимая жена всю дорогу фантазировала на тему, «Как хорошо я буду смотреться в этом ярко-салатовом костюме, который мне пошили на заказ». Пошили удивительно хорошо, особенно учитывая, что мерок с меня никто не снимал. И слава богу, не салатовый. Серый стальной костюм смотрелся превосходно. Дополняли образ бордовая шелковая рубашка и темно-серого цвета бабочка. Ах да, чуть не забыл. Добавьте девять пуговиц из золота и восемнадцати каратных бриллиантов. По три на лацканье рукавов и три спереди от до бортного пиджака фух кажись приехали на старт внимание марш девушка из прислуги распахнула дверь автомобиля и мы с ольгой выбравшись из машины неторопливо стали подниматься на небольшое крыльцо ведущее к центральной арке екатерининского дворца да в настолько э летном обществе я еще точно не был и императрицу вживую не видел. Надеюсь, вечером мне понравится, и бороться со скукой не придется. Праздничные приемы императрицы — это что-то с чем-то. Я, конечно, уже не тот наивный 23-летний парень, попавший в странную ситуацию, и плохо осознающие окружающую действительность. Благодаря заученным файлам я заочно знал практически всех на этом мероприятии. Знал всех друзей или врагов нашего клана. Знал конкурентов или просто настроенных нейтрально. Начал понимать взаимоотношения между остальными великими и сильнейшими, а также кланами поменьше. Но я долгое время не выбирался из Нижнего Новгорода, И кроме как к Вяземским, мы с Ольгой никуда особо не ездили. В основном приезжали к нам. А на день рождения моей княгини пребывал нехилый такой десант. На мой день рождения тоже собиралось много гостей, но уровень приглашенных был пониже. Мы обычно с Михаилом на следующий день забуривались в какой-нибудь бар и уже нормально и без лишнего напряга проводили праздник. Но сейчас мне было слегка неуютно. Конкретно на такие приемы тоже нужно уметь ходить, а без опыта очень сложно держаться уверенно. Чтобы передать всю торжественность царящей атмосферы надо рассказать о месте проведения праздника. Со стороны набережной Москвы-реки была видна только малая часть Екатерининского дворца. За парадным фасадом скрывался огромный комплекс зданий и с таким количеством комнат и залов, что обойти их все невозможно и за несколько суток. Моя память очень долго пыталась подобрать аналогию к тому впечатляющему залу, в котором происходило все это мероприятие. И в итоге остановился на большом тронном зале Эрмитажа. Больше ничего похожего вспомнить не смог. Золотые барельефы и другие разнообразные узоры на белоснежном фоне смотрелись роскошно. Только здешний зал носил имя Софийского и был раз в пять крупнее. А вторым этажом по верху шла полноценная терраса с арками и белыми мраморными колоннами. На ней также прогуливался народ, предпочитающий любоваться на все происходящее действие с верхнего этажа, либо... пробовать разнообразные закуски, ибо фуршетные столики располагались там же. Негромкая музыка от живого оркестра, своеобразным дополнительным световым оформлением перемигивались вспышки фотоаппаратов в руках профессионалов. Бесшумные официантки обходили присутствующих с аперитивом. Женщины. Даже достаточно большое количество мужчин — Как-то потерялось на фоне блистающих представительниц прекрасного пола. Роскошь и великолепие, блеск драгоценностей и запах изысканных духов. Относера власти, силы и богатства. Высший свет в лицах. Лидеры своих родов. Главы самых могущественных кланов империи в одном месте. Что-то похожее было на нашей свадьбе. Но там весь день прошел для меня в таком калейдоскопе, что я не особо обращал внимания на лица. И к тому же я тогда не знал всех настолько подробно, как сейчас. И это знание теперь добавляло уважение к моим мыслям. Программа вечера оказалась насыщенной. Церемония представления гостей императрицы, торжественная часть с речами, концерт, фуршет, свободное общение. Ее императорское величество Мария держалась непринужденно и демократично. Нет, никакого понебратства и обнимашек с очередной поздравляющей ее главой клана или сильнейшего рода. Она держалась величественно и с большим достоинством, как и положено абсолютному монарху. Но никакого тщеславия я не увидел. Выражение недовольства... полным отсутствием у подданных раболепного обожания, я также не разглядел. В общем, тщеславный двор тщеславного монарха. Точно не про это место. Нашей паре уделили времени, как и остальным приглашенным, и все поздравление уложилось в минуту. Мария сказала, как она рада нас видеть. Ольга в ответ заверила, что мы рады еще больше присутствовать на таком мероприятии. И от всей души, поздравила с юбилеем. Я тоже коротко добавил что-то про здоровье и благополучие. Императрица выразила надежду, что вечера нам понравится, и на этой ноте мы пошли фланировать по залу, останавливаясь возле интересующих Ольгу Персон. В общем, как-то быстро у меня все же родилось и окрепла мысль, что подобные мероприятия очень слабо друг от друга отличаются независимо от того, кто организатор. Вяземские также присутствовали в полном составе. И Влада, и Катя были со своими мужьями. Екатерина получила мужа два года назад, а подобрали его в нашем клане, причем в роду елисеевых Пообщавшись с ними минут пять, пошли гулять дальше и, наконец-то, наткнулись на Еву. Принцесса с недовольным видом выговаривала своей родной тете Регине что-то по поводу лишних людей на празднике. «Дорогая племянница, тебе не кажется, что несколько человек, которых я провела своим именем, оказав им тем самым большую честь, не заслуживают устроенной тобой истерики?» Сказано было все с явной насмешкой, на что Ева, явно сдерживая более гневные слова, Шестым тоном ответила, «Ты можешь проводить кого угодно, но только после того, как поставишь в известность меня. Я отвечаю за безопасность, и прежде чем попасть на такое мероприятие, все люди должны пройти проверку. А по троим из этой пятерки у меня уже появились вопросы, и, пожалуй, я дам команду своим девушкам, чтобы они вывели их из зала прямо сейчас». А всем любопытным обязательно будет доведено, что тетя Регина немного взорвалась. — Взорвалась как раз ты, детка, — мрачно прошипела визави Евы, — своим явным неуважением ко мне. И если ты думаешь, что я стану такое терпеть, то ты очень глубоко заблуждаешься. — Правда, что ли? — хмыкнула Ева. — Ну и что ты сделаешь? — Увидишь. Резко бросила Регина и, не глядя на меня с Ольгой, быстрым шагом пришла в сторону лестницы, ведущей на второй ярус зала. — По-прежнему не ладите? — спросила моя жена после приветствия своей подруги. — Не ладим не то слово, — хмуро ответила принцесса. Но не успели мы толком начать общение, как события стремительно понеслись вскачь. Первым делом... я почувствовал нарастающее сжение в кармане брюк. Я настолько привык за последнюю неделю таскать с собой свой защитный амулет, что даже выезжая из усадьбы, на автопилоте сунул его в карман. И всю дорогу провел за планшетом, рисуя в специальной программе различные конфигурации узоров, чтобы потом повторить их на практике. И теперь я, быстро вытащив свое изобретение, Недоуменно оглядывался вокруг, пытаясь понять, на какую атаку он среагировал. суд гад! Наверное, присосался к кому-нибудь», — подумал я, переключаясь на магическое зрение. И первое, что бросилось в глаза, — это серый туман, быстро заполняющий все видимое пространство. Серая дымка стремительно окутывала весь зал, поглощая фигуру за фигурой. Ольга с Евой уже скрылись с головой в этом странном мареве. А вокруг меня сформировалось защитное поле красноватого цвета. Защитная сфера, в которой я оказался, не превышал размерами метровую окружность. А тем временем амулет в моей руке стал потихоньку остывать, отдавая свою силу на поддержание защиты от этого странного явления. Я хотел уже... окликнуть девушек, чтобы привлечь их внимание к этой странности, как Ольга, резко прервав разговор, удивленно воскликнула, что с источником. Одновременно с ее возгласом раздались глухие хлопки выстрелов и следом зал наполнили крики людей. Я успел увидеть брызги крови из простреленной головы императрицы и падающей тело ее дочери Юлианы, матери Евы. Но кровь появлялась не каждый раз. Некоторые люди оседали на мраморный пол без видимых повреждений. И мне показалось, что таких было большинство. Чисто интуитивно я шагнул ближе к Ольге, стараясь защитить свою жену и нерожденного ребенка. Ева тоже оказалась в пределах сферы моего артефакта. Вовремя защитное поле покрылось вспышками, останавливая пули. — Пули? —? «Значит, стреляли на поражение. Княгиню Гордееву, как и императрицу, с наследницей внучка не планировали оставить в живых. хах вы ж суки!» Две девушки, стоящие на верхней трассе, продолжали беспрестанно стрелять по нашей троице. «Я начал пятиться назад», толкая спиной прижавшуюся ко мне Ольгу. Принцесса, сообразив, что происходит что-то страшное, Но, оставив все вопросы на потом, так же спряталась за мной. И вот так втроем мы и пятились к ближайшим дверям. Крики в зале не утихали. Люди метались по огромному помещению, пытаясь выйти из этого ада. Но, похоже, двери были заблокированы. И возле каждого выхода скопилась уже приличная гора трупов. Или нет трупов? Еще в самом начале разговора и до момента этого массового отстрела мы находились недалеко от лестницы, на верхнюю галерею. Рядом с ней было сразу два выхода. К одному из них мы продвигались максимально быстро. Но, похоже, не так уж и быстро, поскольку нападавших оказалось больше, чем мне казалось. И достаточно, чтобы уделить нашей троице повышенное внимание». Я, конечно, понимал, что раз в помещении полном одаренных женщин самого высокого ранга никто не смог оказать сопротивление этой неожиданной атаке, значит, дело нечисто Но попробовать-то надо. — Ольга, ну что ты там копаешься? Убей уже кого-нибудь! — рявкнул я за спину. — Не могу. Источник как с ума сошел. Не откликаются совершенно. Голосок у моей супруги звучал весьма растерянно. Хорошо, хоть не испуганно. Справа это уже Ева крикнула мне в правое ухо. Черт у секретность, иначе завалят, мрачно подумал я, выпуская сразу четыре фаербола в сторону лестницы, по которой спускались сразу три вооруженные автоматами девушки. В учебных поединках с Ольгой... или Веленой, я привык видеть, как моя атака гасится защитными полями моих наставниц. Но видный артефакт, заблокировав источник у всех одаренных, также не позволял автоматчицам пользоваться своей силой. Мощный взрыв! Сотрется лестницу, расшвыривая с нее стрелков. Я хотел зашвырнуть два огняных шара в сторону дверей, чтобы гарантированно сорвать их с петель. но два десятка тел перед ними остановили меня в последний момент. Их наверняка накроют взрывом, а мне показалось, что не все из них были мертвые. Кровь я заметила лишь на некоторых из них. Но самое главное, я успел зафиксировать краем сознания, когда потянулся к своему источнику за очередным атакующим узором. Количество готовых плетений стало меньше. Прямо на моих глазах один из воздушных узоров вдруг распался, а моя попытка быстро собрать звезды провалилась. Они меня просто не слушались. Защита пропускает и сдерживает воздействие тумана уже с большим трудом. Да значит, надо рвать когти, и побыстрее. Пробежала у меня мрачная мысль, ибо до этого момента, после удачной атаки фаерболами, у меня на секунду мелькнула идея, тупо закосить всех нападавших своей силой. Но теперь мне может просто не хватить времени и количества оставшихся боевых плетений, ведь новые я сформировать не смогу, да и массой могут просто завалить, а еще нужно прикрывать собой девушек. Короче, валим отсюда, решил я. По огромному залу все еще носились люди, пытавшиеся избежать выстрелов, Но от первоначального количества из примерно шестисот человек на ногах осталось всего пару сотен. С момента начала обстрела и нашего движения ближайшей двери прошло от силы минуты три. Мы уже стояли рядом с дверью, которую девушки прячут за моей спиной, пытались безуспешно открыть, когда громкий выкрик перекрыл шум выстрелов и оставшийся на ногах толпы людей. «Убейте Еву!» «Не дайте ей уйти!» Такую замечательную фразу прокричала Регина, родная тетя Евы. «Вот это что ли называется не ладим Ни хрена себе преуменьшили! то другой эпитет подойдет больше. Чтоб вы сдохли, как сильно я вас люблю!» На нас перенаправили огонь сразу несколько вооруженных женщин. не я с удивлением узнал Елизавету Морозову И Азиму Кайсарову с пистолетами в руках. С галереи на втором ярусе, на противоположной стороне зала, к двум стрелявшим по нам девушкам присоединились еще трое с автоматами. — Сереж, дверь не открывается! — воскликнула за моей спиной Ольга. — Так, где тут у меня новый взор в стихи льда? — нырнул я в свой источник. — Абсолютный холод! — Замечательное плетение, правда узконаправленное. Незащитное, точно. А к атакующему классу его можно отнести лишь условно. Хотя при штурме помещений в некоторых случаях поможет обойтись без особого шума. Протянув руку назад, не глядя, приложил ладонь к двери в районе замка. Слава богу, этот узор еще не распался. Выпущенная мной сила... Сейчас проморозит дверь, сделав дубовые створки хрупкими, как лед. Жидкий азот может нервно курить в сторонке, но такое ему потребуется времени гораздо больше. Моей силы хватило, чтобы за секунду разрушить структуру плотной древесины. Белый круг, диаметром почти в метр, накрыл обе створки двери и девушки, одновременно толкнув плечами, наконец-то проломили преграду и смогли освободить нам путь из этого негостеприимного места. Под градом пуль мы выскочили в коридор, а я успел для страстки швырнуть последний фаербол подобравшийся слишком близко стрелков. Результата своей атаки я уже не увидел, ибо рванул за Евой и Ольгой по коридору. Девчонки в своем порыве слегка увлеклись, забыв, что силы источника пользоваться не могут, и едва не нарвались на группу из четырех латниц в легких МПД. Те сразу открыли огонь из плазменных ружей. Ольга успела дернуть его обратно за угол, а я, выскочив в новый коридор и быстро срисовав количество врагов, не снижая их, хода, понесся прямо на них. — Нам нельзя тормозить, нужно сносить заслон — «Иначе погоня из Софийского зала зажмет в клещик, и тогда точно конец!» На ходу нырнув в боевой режим, что получилось некоторым трудом, тот же отправил два воздушных кулака в сторону своих противниц. Пробежать нужно было всего метров сорок, но атакующая техника стихии воздуха без проблем снесла МПД еще метров на пять. Конечно, девушки в доспехах не особо пострадали и практически сразу начали вставать на ноги. Но я уже был рядом. Поднявшуюся первой, я насадил на ледяное копье, практически пришпили в доспех к стене. Вторую отправил в очередной полет мощным ударом ногой в грудь. И быстро подобрав, выпавший из рук первой латницы плазменное ружье, расстрелял в упор оставшихся в живых. — Легкий МПД — это вам не средний, и тем более не тяжелый доспех. Десяток выстрелов на каждую, и поле боя осталось за мной, как и четыре трупа на совести. Но это меня совершенно не волновало. Я был слишком зол. На мысль о том, что моих Ольгу и еще не родившегося сына хотели убить, приводило в ярость. Подбежавшие девушке Сходу подобрали плазменные ружья, и, прихватив дополнительные батареи, мы снова рванули вперед. «Ева!» — набегу окликнул я принцессу. «Где твои люди?» «Верные люди!» — уточнил я под конец. «Я уже и не знаю, где верные, а где враги!» — зло ответила ее высочество. «Ольга, связь с охраной!» — спросил я свою жену, набегу достав телефон. Но индикатор показывал, что уровень сигнала нулевой — и звонить бесполезно. — Нет связи, одни шумы! — крикнула моя жена. — Здесь, налево! — резко выкрикнула Ева, толкая малоприметную дверь. Я бежал впереди, и законоверно успел проскочить метровую нишу, в которой располагался проход. Пришлось возвращаться. Быстро заперев дверь на старинный железный засов, я рванул сред за девушками. Ева на бегу пояснила, что здесь нет камер, и мы сможем дойти до арсенала, где должна находиться охрана. Этот коридор был гораздо уже предыдущего, шириной едва ли больше полутора метров. Да и выглядел он редко посещаемым и весьма неухоженным. А по стенам тянулись куча разноцветных кабелей. По ходу движения было пару ответвлений. но мы продолжили свой забег прямо, никуда не сворачивая. Пока было спокойно, я хотел протянуть Ольге амулет и попросить проверить работу источника. Но, оглянувшись вокруг, магическим зрением увидел, что нас окружает все та же серая дымка, и резко передумал проводить эксперимент именно сейчас. Ведь если моя жена не сможет воспользоваться поднявшимся в рейтинге Охренительно крутым девайсом То мои оставшиеся узоры Распадутся И кроме плазменных ружей Нам больше нечего будет противопоставить Неожиданной встрече С желающими нас убить А что такие будут Я даже не сомневался из целых узоров у меня Осталось мизерное количество Из атакующих техник Могу еще воспользоваться Двумя воздушными кулаками Уровня гамма И по одному шаровая молния, ледяной шар и ледяное копье уровне дельта. И все, батенька, дальше только в рукопашную пробиваться. Защитных тоже с нос, два огненных и один воздушный щит уровне гамма. Десяток узоров уже растаяли, заставляя меня нервничать. Ведь насколько хватит еще амулета, было непонятно. Подзарядить я его не мог, звезды источника меня не слушались и совершенно не хотели перетекать в него. А значит, скоро останемся с одними ружьями наперевес, и идти только с таким оружием против превосходящих сил врага не хотелось совершенно. Узкий коридор привел нас к винтовой лесенке, ведущей вниз и вверх. Мы побежали вниз. Я-то в туфлях. Чувствовал себя более-менее сносно. А вот девушки на высоких каблуках явно испытывали дискомфорт. Надеюсь, в охране арсенала остались верные трону люди. Регина мрачно смотрела на мертвую мать и свою родную сестру. Но мрачность мысли вызывал не вид ее убитых родственников, а то, что так долго подготавливаемая операция дала сбой. Несмотря на тщательный просчет всех возможных мелочей, они не смогли учесть, что Ева невероятным образом сможет выскользнуть из ловушки и уйти. Мы же проверили множество защитных амулетов и артефактов, и ни один не смог остановить, или нейтрализовать действия оборотня. Как такое произошло?» Сохраняя внешне абсолютное спокойствие, обратилась Регина к окружавшим ее людям. «У меня есть предположение», — подала голос Азима Кайсарова. «Не так давно Ольга Гордеева наградила родовым гербом молодую мастерицу артефактора. Очень молодую». и даже выкупила для нее земли, давно уничтоженного рода змеевых, заново отстроив поместье. Возможно, именно необычными амулетами эта девушка и заслужила такое право. А еще и посылал явно ее муж, и кроме как с помощью специально разработанного амулета для использования неодаренным. Я не знаю, как он мог это сделать, добавила Анна, глава клана Орловых. Ирина мгновенно обратилась в бывшее высочество, а теперь практически единственная претендент на трон к сильно загоревшей женщине. «Возьми вертолеты и привези мне эту девушку. Живой привези!» — жестко добавила она. «Поняла, все сделаю», — коротко ответила та, быстро направившись на выход из зала. «Остальные продолжают работу по плану», — продолжила Регина раздавать указания. — Елизавета, что с Евой? — Нырнулась четой Гордеевых в технический тоннель, — хмур ответила глава клана Морозовых. — Ведем преследование, но пока их не нашли, а камер там нет. — Она должна умереть, иначе все бессмысленно, и Гордеева тоже. Слишком дружна княгиня с принцессой и никогда не примет меня, вся в свою мать. Любославу, гордячка, каких поискать? Я думаю, Ярослава смирится со смертью своей племянницы в обмен на статус главы клана. зачищать их Кремль. Всех спящих перенести в казематы вниз. Поговорим с ними позже. Трупы снести во двор. А я в операционный зал. Пора разобраться с охраной на Красной площади. Постарайтесь не допустить лишних смертей. Главы и так... будут более чем недовольны принудительным усыплением. Надеюсь, ваши люди готовы? Дождавшись утвердительных ответов, примкнувших к ней глав кланов, Регина ненадолго замерла перед телом своей матери. Ты была не права. Я была старшей, лучше и сильнее Юлианы, даже несмотря на изъян. Мне не повезло. Ген моего отца оказался с браком, и пусть я владею только одной стихией, зато более сильной альфы в умении управлять огнем вряд ли найдется во всей империи. Но ты передала право на следование младшей дочери, совершенно наплевав на чувство старшей. Я почти смирилась, и если бы не артефакт Змеевых, никогда бы не рискнула побороться за свое право на трон. Ей повезло. что рот артефакторов решил продать свои изобретения именно Романовым. И второй раз повезло, что высокопоставленная сотрудница СИБА, к которой они первоначально обратились, была слишком ей обязана. План восстановить справедливость созрел моментально, но после проверки работоспособности артефакта пришлось зачистить рот. Для реализации ее сырого На тот момент плана требовалось время, а для производства всего лишь одного оборотня, если работала одна мастерица, уходила до двух месяцев, включительно. Название придумали Змеевы, одаренная, превращенная в обычного человека, чем не оборотень. Змеевых пришлось убрать, так как они в любой момент могли проговориться той же Юлиане на каком-нибудь приеме. Правда, Регина чуть позже пожалела, что без разбора зачистила весь рот. А вдруг у них были еще интересные секреты? Ну, что сделано, то сделано, сожалеть поздно. Пришлось удовлетвориться документацией и тремя работающими артефактами. Найдя пятерых артефакторов и посадив их практически под замок в своей усадьбе под Москвой, Доставила производство оборотней на поток. Хотя на поток это громко сказано. Выходило всего 10 артефактов за 3 месяца. А ей, чтобы перекрыть весь Кремль, нужно было до 200 штук. И за 30 лет смогли изготовить всего сотни этих сложных устройств. Она могла, конечно, и с помощью одного оборотня грохнуть свою мать и сестру. Но это ни к чему хорошему не привело бы. Ее мало кто поддержал бы из рода. Наверняка подняли бы вой что она бракованная, и стать во главе государства недостойно. да значит, нужны были союзники. Романовы по праву считались сильнейшими в империи. За сотни лет грамотной политики в род привлекли огромное количество сильных и способных одаренных. Но теперь он разбух от слишком большой численности людей». И ведь многим из них хотелось стать у руля огромной империи, стать значимой во всех отношениях фигурой. Но, увы, все места были расписаны на многие года вперед. И хоть Мария старалась подобрать каждое в роду теплое местечко, чаще всего это место не соответствовало потенциалу очередного родственника. И недовольных таким положением дел было много. Правда, хватало и таких... которым, кроме хорошей и беззаботной жизни, больше ничего и не надо было. Нет, она не кинулась сразу вербовать себе сторонников. Среди сильных и значимых фигур она не котировалась совершенно. Многие ей сочувствовали. Но пойти за ней и поддержать во время переворота рискнут, скорее всего, единицы. Причем это будут люди, не близкие к вершине властной пирамиды. Позиции матери в роду были незыблемы и казались нерушимыми. А регине требовалось одновременным ударом уничтожить всех возможных претендентов на престол, не оставив никого, кроме себя. Использование артефакта позволяло ей ликвидировать одаренных силами простых людей. Но требовалось время, гигантское время для того, чтобы подготовиться, и когда большинство соберется вместе... перекрыть им любую возможность пользоваться силой источника. ведь если пара сильных одаренных выскочат из ловушки, они смогут потом организовать сопротивление Регине, как незаконно захватившей власть. Когда она подсчитала, сколько нужно оборотней для того, чтобы гарантированно накрыть весь Кремль, плюс какое-то количество необходимо оставить для мобильных групп, которые в час икс начнут отстрел остальных неугодных ей. Она чуть не взвыла. Тридцать лет! И именно такой срок выходил по всем показателям. Впору самой застрелиться от безысходности. Гигантский промежуток времени, требующий огромного терпения и осторожности. Среди своих многочисленных родственников работать было и проще, и сложнее одновременно. Проще! — так как она знала всех очень хорошо. А сложнее, потому что любая крыса, вдруг струсив, могла заложить ее с потрохами не тем самым подняться в иерархии. Поэтому вербовку в роду Романовых она оставила напоследок. Когда все будет готово, тогда и можно продемонстрировать им силу артефакта и пообещать увеличить их статус. Она фиксировала и выявляла явных бунтарей, не недовольных, как и она, своим положением. Если их позиции и взгляды не поменяются, они обязательно поговорят. А пока готовились артефакты, она искала человека со стороны для выполнения самых грязных поручений, ни с кем не связанной и при этом обязанной ей лично. Она вспомнила про отверженных и, подняв архивы, нашла данные на расформированный клан неизгнанный из империи правящий род. Княгиню Булатову она нашла в Эфиопии. Организовав встречу на одном из средиземноморских курортов, Регина с первого же раза поняла, как ей повезло. Глава рода, вынужденная покинуть родину в 15 лет, жаждала вернуться домой любой ценой и была готова на все ради этого шанса. Будущая императрица — пообещала Ирине возродить клан и вернуть прежний статус, и собиралась сдержать обещание. Ей нужна была личная и обязана ей гвардия. Но этого, безусловно, было мало. Даже если она уничтожит всех своих конкурентов, наверняка найдутся выжившие, более достойные, чтобы сесть на трон империи. А если таких поддержат другие имперские кланы, она не удержит власть. Регина стала более активно посещать различные приемы, организованные великими и сильнейшими кланами, не гнушалась почтить своим присутствием и более слабых по рейтингу. Интерес представляли в основном те семьи, на чьих удельных землях фиксировался произвол и злоупотребление властью. Вот эти княгини или графини заслуживали ее повышенное внимание. Она знала... Что предложить властительницам явно недовольным ограничениями, налагаемыми законами империи? Свободу! Полную свободу действий на своих землях, если поддержат те право на трон. Самым воинственным пообещать разобраться с Китаем и показать наконец-то беспокойным соседкам, кто в этом мире хозяин. Поднимая тема про драчливых китаянок действовало всегда безотказно. Те, у кого были земли в Маньчжурии и на границе, хотели их расширить и ударить, наконец-то, по азиаткам всей мощью. Правда, Гордеевы и Демидовы, например, были полностью всем довольны и большой войны не хотели. А кланы, упустившие возможность экспансии на территорию Китая больше 150 лет назад, теперь, наоборот, желали получить еще один кусочек родовых земель. Но дальше осторожных вопросов дело не шло. Она не торопилась, слишком много было сторонников у ее матери, и, чтобы победить, нужно учесть все мелочи, не оставив ошибкам и шанса. А потому Регина ставила только очередную галочку напротив фамилии. После переворота род Романовых ослабнет. По ее плану должны были погибнуть все четыре валькирии, и многие альфы. С этими договориться не представлялось возможным. У них имелось все, о чем можно было мечтать. И ей нужно подстраховаться от давления союзных кланов. Артефакт — это хорошо, но желательно иметь еще и явно зримую силу, чтобы любой стало понятно. Ее власть нерушима даже без валькирий. Армагаддон, новейший и сверхтяжелый робот, способный на равный биться с Валькирией, а либо Юальфу практически размажет, если пилот не будет сильно тормозить. Регина смогла выбить у матери должность директора завода по производству сверхтяжелых армагеддонов. Мария только обрадовалась, что вечно недовольная старшая дочь перестала злиться и решила помочь клану делом. Модель только собирались поставить на конвейер, и Регина успела подсуетиться и назначить на нужные должности своих людей, чтобы в необходимый момент у нее под рукой оказалась сотня этих несокрушимых роботов. Пилотов, уже прошедших обучение по заранее переданным программам, привезла Булатова, и они уже заняли места в кабинах этих монстров. Те еще, милые девочки, с полным отсутствием моральных принципов, но оно и к лучшему. Дети точно не будут сомневаться, даже если она прикажет сравнять Москву с землей. Да она прикажет, если не окажется другого выхода. У нее меньше суток на то, чтобы убить Еву, поговорить с усыпленными главами кланов и родов и взойти на трон. Главное... Это великие и сильнейшие кланы. За нанесенную обиду она предложит им полную свободу на своих землях и множество преференций на будущее. Большинство должно согласиться, а меньшинство просто смирится с изменившимся положением дел, а потом привыкнет и будет радоваться новой императрице. Входящие в состав клана Романовых 25 родов шли отдельной строкой. Это было самое слабое и непредсказуемое звено. Просто убить их нельзя. Но если эти гордячки встанут в позу, другого выхода не будет. Но она надеялась, что, узрев силу артефакта и поддержку великих кланов за ее спиной, им проще будет принять изменившиеся реалии. Но начать нужно с послов других государств, а то через несколько часов поднимется международная буря протеста, и Российская империя также может забурлить. Сейчас по всему Кремлю и Москве ее сторонники отстреливали тех Романовых, что не пошли на праздник, но при этом им не было места в ее планах. Пользуясь суматохой, нужно уничтожить всех тех, кто может потом ставить палки в колеса. Устранить их после... Будет гораздо тяжелее. Решат, что она совсем с катушек съехала, раз их убивают. Но главное все же остается найти Еву. Живая наследная принцесса — это флаг для остальных. И огромные проблемы для нее, несмотря на большую и знатную кучу заложников. Да и Гордеева Ольга, гуляющая на свободе, далеко не подарок. Тридцать лет подготовки — Прошли продуктивно, и столь большое количество времени точно затрачено не зря. Она смогла подстраховаться по всем фронтам. Сотни армагеддонов не даст и шанса тем, кто решится сохранить верность Еве, если та вдруг сумеет вырваться за пределы Кремля. Десяток кланов уже повязаны с ней большой кровью. И другого пути, кроме как идти до конца, у них уже нет... Тряхнув головой, прогоняя ненужные мысли, Регина направилась на выход из зала. Работы предстояло еще огромное количество. Марина находилась в своем кабинете, перебирая документы, когда операции раздался вызов от Вероники. начальницы группы охраны отвечающие за безопасность огромного делового центра в связи с выходными праздничным днем все офисы не работали кроме ее службы в их работе перерывов не бывает и она сама тоже ненормальная нет бы отдохнуть как все так нет понесло на работу госпожа к нам забежала раненое одаренная по документам нина романова ранг бета Глава отдела из Министерства финансов. Утверждает, что на нее со спутницей, также Романовой, напали прямо на улице. Родственницу закололи ножом на ее глазах, а ей удалось вывернуться и убежать. А нападавшие открыли огонь из пистолетов, прострелили плечо и рука. А еще... Девушка замялась, думая, говорить или нет. Но убитая Мариной правила докладывать обо всем, невзирая на бредовость озвученного... Все же взяла вверх, и глава охраны продолжила. Романова утверждает, что в момент нападения с нее слетел доспех духа, и она не могла пользоваться источником. Вот оно. Начало или уже конец ожидаемых неприятностей, мелькнула у главы СБ мысли. Поднимите ее в лазарет, я сейчас буду. Служба безопасности клана... Занимала пять верхних этажей, кроме последнего. Спустившись на 55-й, Марина прошла в кабинет лехарки и успела увидеть, как две ее девушки укладывают раненую на кушетку. Лекарка первого ранга справилась за пять минут, застрявшая в плече пуля самостоятельно вышла из раны, а сквозное ранение руки было залечено еще за минуту. «Марина Гордеева, глава СБ-клана», — представилась она. Расскажите, пожалуйста, еще раз более подробно, что с вами произошло. За следующие 15 минут Марина, задавая уточняющие вопросы, восстановила всю картину происшествия. Две Романовых, после похода по элитному торговому центру, находящемуся в 500 метрах от делового центра Гордеевых, не успели дойти до своей машины на парковке, как перед ними тормознул микроавтобус. Нина замешкалась, поправляя ремешок на туфле, а ее родственница Василиса успела пройти пять шагов, как выскочившие из машины четыре девушки быстро скрутили подругу и несколько раз пырнули ее ножом. Остатки рефлексов после службы в роте МПД позволили Нине, после бесполезной попытки уничтожить нападавших с помощью источника, рвануть в сторону проспекта. Прикрываясь машинами на парковке, она уже бездумно побежала вдоль проезжей части, и вот здесь, на открытом пространстве, ее и настигли пули преследователей. Защитный амулет почему-то не сработал, а, заметив на фасаде герб клана Гордеевых, решила поискать убежища у них. Деловой район в будние дни представлял собой разворщенный муравейник, а в выходные, и тем более праздничные, Здесь все будто бы вымирало. Было очень тихо, людей практически нет, и только редкие машины и некоторые работающие рестораны или торговые центры были очагами небольшого скопления народа. Лишь немногие, воспользовавшись тем, что основная масса людей поехала в центр на торжественные мероприятия по случаю дня рождения императрицы, решили посетить деловой район. да вы спокойно и без толчаи посетить магазин или посидеть практически в практически пустом кафе или ресторане. — Как ваш источник сейчас? — спросила Марина пострадавшую. — Почти хорошо. Все узоры, правда, распались, и звезды крутятся, как сумасшедшие, но вроде уже чувствую отклик. — Госпожа! — раздался в наушнике немного нервный голос Вероники — Три представителя СИБа требуют выдачи преступницы, скрывшейся в нашем здании». Марина замерла, обдумывая новую информацию. «Сейчас спущусь», — проговорила она в микрофон и обратилась уже к Нине. «Две часа никакой закон не нарушили?» «Вы что?» — затрясла головой сорокалетняя по документам Шатенко. «Я на хорошем счету». а ее императорское высочества юлиана неделю назад на встреча сообщила что я иду на повышение судя по представителям сиба требующим вашей выдачи кому то вы очень нужны задумчиво проговорила марина а по недавнему нападению можно сделать вывод что нужны исключительно в мертвом виде я не понимаю — растерянно проговорила женщина. — Я правда ничего не нарушала. — Оставайтесь здесь. Сейчас разберемся, — сказала глава СБ Клана. Выйдя из рифта на первом этаже, Марина сразу увидела трех женщин, стоявших по центру просторного холла. Поздоровавшись с безопасницами, запросила документы на задержание Нины Романовой. Документы были в полном порядке, и классическая фраза Тоже присутствовала. Доставить живой или мертвой. — Вам мне кажется, что вы весьма грязно работаете? — сказала Марина, предварительно упомянув историю Романовой. — Что делать? — усмехнулась старшая из группы, назвавшая себя Еленой. — Все мы люди. и ваши девушки иногда далеки от безупречного исполнения приказа. — Странно. что Юлиана сначала обещает повышение, а спустя неделю ее дочь выдает приказ на арест в любой форме. Задумчиво проговорила она, еще раз взглянув на печать Евы в ордере. ти она вам рассказала?» Снова усмехнулась безопасница. «Ну так я вам и не такое могу напеть. Давайте уже не будем тратить ни мое, ни ваше время. Отдайте нам преступницу, и мы поедем». Последнюю фразу... Елена произнесла жестко и попыталась надавить на Марину взглядом. Та только внутренне усмехнулась столь наивной попыткой девушки продавить ее авторитетом своей службы. Отдавать Нину Романову не хотелось. Во-первых, та совершенно не производила впечатлений человека без чести и достоинства. А в бытность работы в полиции Новгорода она хорошо научилась разбираться в людях. Не умела отличать плохих от хороших или от тех, кого следует убить сразу на месте, делая мир чище. Работа в СБ еще больше добавила ей опыта. Во-вторых, выполняя приказ заставить живой или мертвой, сивовцы всегда пытаются доставить объект живым. И только в случае ожесточенного сопротивления начнут работать жестко и по второму варианту. Но при наличии артефакта, снимающего доспех духа и блокирующего источник, даже самую крутую одаренную, они могут спеленать, как младенца. Максимум, в чем могла согрешить Нина, это финансовая афера. Но за такое убивать на месте точно не станут. Сначала нужно поговорить. Странная ситуация, но документы в полном порядке. И она обязана выдать представителю Сиба запрашиваемого человека. Если бы речь шла о девушке из клана Гордеевых, то она могла потянуть резину или вообще отказать до получения прямого приказа от главы своего клана. А здесь речь вообще о чужачке. И она не имеет даже формального права отказывать. Формального не имеет Но все внутри нее кричало, что дело нечисто. «Подождите минуту, мне нужно сделать один звонок», — проговорила она и, не обращая внимания на недовольную мину на лице Елены, отошла к посту охраны. Большой полукруг стойки находился в нескольких метрах от шахты с лифтами. Трое сотрудниц СИБА остались стоять в центре холла, негромко перешептываясь. «Первый абонент, Ольга». Оказалось, вне зоны доступа. Телефон Сергея также не отвечал. Слегка поколебавшись, Марина набрала номер Евы. Никогда она еще не звонила принцессе, это было бы слишком нагло. Да необходимую информацию всегда выясняла уже Ольга. Телефон ее высочества также не работал. Рада осталась в Нижнем Новгороде присматривать за Софией, и группа охраны сегодня возглавляла Кира, в обычное время прикрывающая Сергея, но ее телефон тоже оказался недоступен. — Да чтоб вас всех! — прошипела Анна сквозь зубы. И уже спокойно приказала одной из охранниц, следившей за мониторами. — Свяжись по рации с первой группой. Спустя минуту девушка смущенно проговорила. — Госпожа! связи нет прогонав из головы галопом промчавшейся моррачной мысли марина резко выдохнула и негромко запросила в микрофон рита какие наши люди есть в центре города кто именно нужен выительница лила зучица любые секунду сейчас одна из ее помощниц быстро посмотрит на мониторе кто и где находится и она сможет отправить человека прояснить ситуацию. В здании есть еще два дежурных звена, но пока они доберутся до Красной площади, пройдет целая вечность. Сегодня многие проспекты превратились в пешеходные улицы. Народ гуляет и отдыхает. — Уважаемая, вам не кажется, что минута уже прошла? — громко попросила Елена. Гулкое эхо, отразилось в большом помещении. «Ваши часы немного спешат», — невозмутимо ответила Марина. «Можете пока попить кофе». И мошнула рукой в сторону кофейных автоматов, стоящих возле выхода. Она, конечно, не слышала, но представительница имперской безопасности явно заскрипела зубами. «Ничего, потерпит», — хмуро подумала СБшница клана. «Не к простому роду заявились». А одному из великих может беситься сколько хочет. Из первого списка есть семерка, а из второго четырнадцатая раздался в наушнике госпомощницы. Обе в получасе пешком от Кремля. Если пробегутся, будет намного быстрее. Очень хорошо. Вытянется в ранге Бетта и Гамма-невидимка. Обрадовалась она такому сочетанию. Эту пару она знала. Одни из лучших в ее службе. — Семерка, правда, постоянно на пустом месте приключения находит, но в данном случае выбирать не приходится. — дай приказ установить контакт с первой группой. Кира не выходит на связь. Пусть все выяснят и как можно быстрее. — Ясно, выполняю, — коротко ответила Рита. Тут у сибовцев закончилось терпение, и Елена в сопровождении своих людей решительно направилась к стойке с охраной. «Пыхтит, как паровоз!» — мысленно откомментировала Марина картинку, шагающую в ее сторону Елены с широко раздуваемыми ноздрями. Проделав примерно сорокаметровый маршрут, девушка замерла в эту сторону барьера, и, едва сдерживая Ганев, обратилась к ней. «Даже для великого клана ваше поведение недопустимо по отношению к службе имперской безопасности». Я требую немедленно выдать нам преступницу. И поверьте мне, о вашем неуважении будет обязательно доложено ее императорскому высочеству. И я не думаю, что ваша глава похвалит вас за такое наплевательское отношение к представителям власти. «Да, вы знаете...» — лениво растягивая слова, начала говорить Марина. «Я как раз звонила...» своей главе, чтобы покаяться в своем неуважении к вашей службе. Но ее телефон оказался выключен. Потом звонила мужу княгине, дабы через него слезно рассказать о своем грехопадении. Увы, но и тут меня ждала неудача. И тогда, набравшись смелости, я решила позвонить напрямую вашей начальнице, чтобы сразу вымолить прощение за свой страшный проступок». наверное сегодня не мой день показательно вздохнула она потому что принцесса ева также не отвечает день обычный просто праздничный криво усмехнулась елена в центре связь перегружена слишком много людей в одном месте ну да хмыкнула марина мобильная связь перегружена Радиочастоты забиты «По поводу радио вам стоит своим техническим службам втык сделать», — спокойно ответила безопасница. «Наша работа прекрасна, и, может, хватит заговаривать нам зубы. В конце концов, Романова Нина не имеет к вашему клану никакого отношения. Она не ваш человек, чтобы вы так сильно за нее переживали. По какому праву вы вообще ее удерживаете?» «Мне показалось, она к вам совершенно не рвется». Усмехнулась Гордеева. «К нам никто не рвется, но это не дает вам повода мешать находящимся при исполнении своего долга. Приведите женщину немедленно!» Увы, с печальным видом развела руками Марина. «Она находится между жизнью и смертью. Ваши люди оказались хорошими стоялками, и теперь наша лекарь, ковы меру своих скромных сил и не обладая должным опытом, пытаются ей помочь». Дышав губы и положив руки на стойку, Елена слегка подалась корпусом вперед и злым голосом проговорила. «Мне кажется, вы врете. В вашем заведении не может быть настолько плохой лекарьки». «Хорошая взяла отгул. Праздник же». «И сколько еще будет возиться ваша недоучка?» — хмуро спросила безопасница. Марина показательно посмотрела на часы и со вздохом неуверенно проговорила. Минут тридцать-сорок. Сибовцы воскликнули что-то невразумительное. И одна из них раздраженно проговорила. Даже третий ранг справится минут за пятнадцать, какие бы тяжелые раны ни были. Третий справился бы, но по случаю выходного дня у нас в наличии лекарка только пятого ранга». — ответила Гордеева, — совсем еще молодая и неопытная. — Знаете что, а давайте нам преступницу в том состоянии, в каком она находится. Как вы понимаете, жалеть ее все равно не собирались, — жестко проговорила Елена. — Не могу. Это претит моим моральным принципам, — с гордым видом заявила Марина. Человек обратился ко мне за помощью, и я обязана ее оказать. Вы не лекарка и никому ничего не обязаны. Но зато я очень уважаю эту профессию. Невозмутимо парировала она. Елена тяжело выдохнула и, печатая слова, проговорила. Вы играете с огнем. Огонь — моя основная стихия. Я им с девяти лет играю. Спокойно ответила СБшница клана. После небольшой паузы и переглядываний со своими людьми, Елена недовольно проскрипела Хорошо, мы подождем. — Прекрасно! — воскликнула Марина и с вежливой улыбкой предложила. — Может быть, все же попробуйте кофе. Он здесь очень вкусный. Сотрудница Сиба только молча взмахнула рукой и, развернувшись вместе со своими людьми, направилась в сторону кофейных автоматов. — Вот и чудненько! — — подумала она, провожая сибовцев жестким взглядом. — Главное, чтобы ее люди шевелили булками побыстрее. Информация нужна, как воздух. Вита вместе с Розой быстро продвигали в сторону Красной площади. Местами, правда, приходилось с трудом прорываться сквозь огромную толпу праздно шатающихся людей, что переводило их бег на шаг. Но не это раздражало виту имевшую в СБ клана гордеевых идентификационный номер «семерка». Ее бесило, что в кои-то веки, получив полноценный выходной, пришлось по приказу оставить уютное кафе и нести, сломя голову, проверять, Что случилось с единичкой? Связь у них, видите ли, пропала. В очередной раз пришла к ней злая мысль. Главе группы лично выскажу все, что о ней думаю. Хорошо, что они с напарницей и одновременно любовницей, настроившись на долгие гулянки, оделись в удобные для этого вещи. И самое главное, были и в кроссовках. Бегать на каблуках было бы тем еще весельем. — Ага, вот и собор Пресвятой Богородицы. Минута бега, и я, возможно, даже не стану сильно нарываться и бить морду о простоволосившейся охране княгини. Ну, это, конечно, были мысли о недостижимом. резь с кулаками на охрану ее светлости она точно не станет. Но пару ласковых слов, несомненно, скажет. — Я тебя очень сильно прошу, не надо нарываться! — на бегу крикнула Роза. — Ну да, подруга знала и очень хорошо. За десять лет совместной работы и почти столько же постели. Они изучили друг друга досконально. мысленно фыркнула Вита. — Не боись, я им только молнии машину из строя выведу. Никто ей не заметит, обещаю. Весело ответила она. Напарница только глаза закатила на ее черный юмор. Правда, потом им стало не до смеха. Дорогу на площадь преградили тяжелые МПД, и это было очень странно. Она не помнила, чтобы Красную площадь когда-нибудь перекрывали для движения пешеходов. Несмотря на большое количество припаркованных машин сопровождения, люди всегда могли спокойно по ней передвигаться. Но сейчас цепочка доспехов встала практически сплошной стеной. и ясно давала понять, что сегодня этот путь перекрыт. Даже к собору подойти было нельзя, МПД стояли перед ним метров в десяти. — Что будем делать? — почти в самое ухо проговорила Вита своей напарнице и старший в их паре. — Пойдем через купеческий двор. Другого пути нет, — спокойно ответила Роза. — Выходы на площадь также контролируют МПД, а фасад здания целиком затянут баннером, «Во славу императрицы! Нам даже из окон не посмотреть, где там наши машины!» Обратила она внимание своей девушке на видимую даже отсюда проблему. «Посмотрим с крыши!» — невозмутимо ответила Роза и, развернувшись, побежала в сторону ближайшего входа старинного торгового центра. Естественно, Вита бросилась следом. С крыши так с крыши, а на месте уже определимся, что делать дальше». Мелькнула у нее мысль. Крыша торгового центра спустя пятнадцать минут. «Видишь их?» — попросила Вита свою напарницу. «Найти в нескольких сотнях автомобилей, заполнивших Красную площадь, кортеж княгини Гордеевой, дело нелегкое». даже имея в руках маленький бинокль, который Роза носила с собой постоянно. — не Вижу, — мрачно ответила Роза. — Ну и? — Ты ничего? — Тишина. Сидятся в машинах и не шевелятся. — В смысле? — Прямом. Водители не пошевелились ни разу за последние несколько минут. — Может, спят? — Я могу поверить в то, что наша охрана решила вздремнуть. Причем все восемь человек. Но когда поспать захотели практически все охранницы на парковке, это уже перебор. Человек пятьдесят изображает хаотичное движение, перемещаясь между машинами без всякого смысла. И все, вита! Остальные просто сидят в машинах и не выходят. Так не бывает. А еще некоторые из автомобилей несут на себе следы явно видимых повреждений. У парочки разбиты фары, и я не знаю, насколько нужно наплевать на собственный имидж, чтобы с такими недостатками явиться на такое мероприятие. Голос Розы был напряжен и взволнован. Оторвавшись от бинокля, она вытащила телефон, чтобы должить наверх о результатах проверки. «Связи нет», — недовольно проговорила она, — «а это еще одна странность». «Внизу стояла кабинка проводного», — вспомнила Вита. «Ли побежали обратно. За рекой вроде связь была. Во всяком случае, народ, разговаривающий по телефону, я видела метров в пятистах от моста. Передавать такую информацию через городскую сеть, конечно, то еще палево, но тратить лишние минуты совсем не хочется. Задумчиво и уже на бегу проговорила невидимка». За последние тридцать минут к трем сотрудницам СИБА прибавилось еще четыре девушки. А буквально минуту назад ее агенты передали информацию, которая не прояснила ситуацию, а еще больше запутала. Происходит явно что-то из ряда вон выходящее. Нужно принимать решение. Но Марина никак не могла определиться, какое именно выбрать». По плану, при отсутствии связи с охраняемым объектом, нужно срочно высылать тревожную группу. на ее людей в Кремль никто не пропустит. И сидеть на попе ровно тоже нельзя. «Рита, передай сообщение Розе. Пусть работают по резервному плану «Б».» «Выполняю». «Еще кто-нибудь из агентов в районе центра не появился?» «На крайне есть еще четыре человека, но не настолько подготовленные». В течение часа, максимум полтора, смогут добраться до центра. Дай им контакты четырнадцатой. Пусть она сама решит, чем они смогут ей помочь. И прикажи дежурным группам готовиться к выходу. Попробуем все же разобраться в ситуации. Есть? Черт бы вас всех побрал, — ругнулась она мысленно. И этого всего, может быть, недостаточно. Но что еще придумать? Она пока не знала. «Вы в курсе, что излишнее любопытство до добра не доводит?» озвучила сотрудница Сиба старинную истину. Эти милые девочки резко возбудились пару минут назад, и теперь четверо из них... отошлись по просторному холлу, вдруг заинтересованной мозаикой на стенах, изображавшей различные эпизоды из Древней Руси. А трое, первоначально прибывших безопасниц снова подошли к стойке охраны, и старшая Елена начала разговор с философского постулата. «Что поделать? Любопытство — это основа нашей профессии», — развела руками Марина. В этот момент ее телефон подал едва слышимый сигнал Искосив взгляд на мобильное средство связи, она без особого удивления увидела надпись «Нет сети». Последние минуты она чувствовала нарастающее напряжение и готовилась к бою. То, что он будет, она не сомневалась. В полиции во время зачистки очередного притона это предчувствие несколько раз спасало ей жизнь. Взгляды, жесты и стойка явно готовых к битве девушек Все это просто кричало, что сейчас начнется. Но в Холле находились два десятка ее людей, и у семерки сибовцев против них не было и шанса, даже если задействует свой артефакт, блокирующий источник. В охране делового центра тоже есть оружие. А когда безопасницы согласились подождать окончания лечения Романовой Нины, Она велела всем надеть бронежилеты, используемые в полиции неодаренными оперативницами. — Опасная профессия! — усмехнулась Елена и, резко поменяв тон, то жестко спросила. — Что сообщила вам ваша девушка, звонившая из центра города десять минут назад? Одновременно с ее вопросом одна из охранниц негромко постучала ногтем по одному из мониторов. Да в наушнике раздался взволнованный голос Вероники. Из пяти вертолетов десантируется тяжелый МПД, модель «Штурм». «Точно не помню, что-то про погоду», — медленно проговорила Марина. «Кажется, она начинает портиться». С последними словами, являющимися кодовой фразой, ее люди открыли огонь по сотрудницам СИБа. Ожидая воздействия неизвестного артефакта, Стрелять начали из пистолетов и автоматов. Но безопасницы окутались защитными полями и стали в ответ атаковать стихийными техниками. Дождутся МПД, а потом активируют артефакты нам крышка. Мелькнула у нее мысль. За стойкой охраны находилось сразу пять девушек, которые, быстро переключившись с огнестрельного оружия, на магические удары стали бомбардировать своих противниц огнем, льдом. и другими доступными стихиями. Марина от своих людей не отставала. Ее фаерболы красочно взрывались на вражеской защите. Весь холл первого этажа также покрывали защитные амулеты, теперь дающие возможность не обращать внимания на сохранность стены потолка. В момент атаки трое безопасниц отскочили от стойки шагов на пять и теперь спокойно держали их удары. А с улицы раздались часто выстрелы. Эта Вероника активировала скрытые на фасаде турели автоматических плазменных пушек. Полностью прозрачная стена со стороны парадного входа покрылась вспышками разрывов от выстрелов, атакующих МПД. Генераторы защитного поля, которые находились через каждые десять этажей, теперь отражали попытку штурмовиков сходу прорваться в деловой центр. С год назад... Марина поднялась на ранг бета, и это стало ее последней магической ступенью. Она чувствовала, что источник достиг предела, и более высокого уровня ей уже не достичь. Но использовать по максимуму свои возросшие силы ей еще не приходилось. И сегодня она явно увлеклась, где-то глубоко внутри получая удовольствие от такого сражения. Хотя, возможно, Это радовался ее источник, которого она, кроме редких тренировок, не сильно баловала. Но насладиться магическим поединком ей не дали. Откуда-то сбоку выскочила Лада, ее персональная хранительница. Подаренная в ранга Альфа, приставлена к ней еще любославой, за десятки лет стала ей настоящей подругой. Правда, Лада была постарше на пять лет. Ее хранитель стремительно преодолела, разделявши расстояние до сотрудниц Сиба, и взмахнула своей саблей. Две безопасницы явно находились в ранге гамма. А выше уровнем, похожа была только Елена, и противопоставить оружие Альфы ничего не могли. Первая даже не успела что-либо сделать, и, руками за живот, из которого уже полезли выпущенные наружу внутренности, завалилась на гранитный пол. Вторая попыталась увернуться, но два быстрых косых удара, один из которых перерезал горло, также не оставил ей ни шанса. А вот старшая группы успела перекатом нырнуть под удар и броситься к выходу. Лада запустила вдогонку воздушное копье, отчего убегающую Елену швырнула вперед с такой силой, что после полета метров на двадцать набранной скорости и инерции хватило, чтобы протащить тело по полу и впечатать в дверь. «Эвакуация немедленно!» — ряфкнула Лада, одновременно запускаясь десяток ледяных копий в очередную противницу в дальнем углу холла. «Ты их не удержишь одна! У них артефакт!» — крикнула Марина в ответ. На ее словах хранительница, подцепив небольшой кофр, оставшийся лежать на полу после полета Елены, перебросила его своей начальнице, Сопроводив словами «Думай, это оно!» И, развернувшись, принялась долбить стихийными техниками оставшихся врагов, Которые, к слову, уже бросились к выходу, Прихватив с собой Елену, явно находящуюся в прострации. МПД застряли на улице, все еще стараясь подавить огонь плазменных пушек. Несколько машин, припаркованных возле делового центра, уже вовсю пылали. И черный дым от загоревшихся колес поднимался высоко в небо. Марина, раскрыв кофр, увидела большой шестигранный артефакт, сделанный из золота, каждую грань которого украшал драгоценный камень. с ходу получилось узнать алмаз, рубин и сапфир, а оставшиеся три остались неопознанными. Из двух граней торчали клеммы. От них шло два провода к небольшой батарее, а на ручке кофра находилась кнопка. «Шесть стихий и активация при помощи электричества», — сообразила она. Получился интересный сплав магии и науки. Тут я мысли прервали сразу два немецких штурма, прорвавшихся сквозь огонь защитных пушек. Они влетели через бронированное стекло парадного входа. Но как влетели, так сразу и вылетели. Лада поочередно приголубила каждого чем-то из воздушной техники. отчего два тяжелых доспеха отправились обратно на улицу, проделав, правда, новые дыры в стеклянной стене. Так красиво! когда до этого летала безопасница, у них пролететь не получилось, но к выходу они находились ближе. Та наружная парадная лестница была достаточно крутая, чтобы обеспечить им незабываемый спуск. «Все уходим немедленно!» прокричала Марина в микрофон и уже персонально Ладе добавила «Дай нам десять минут и догоняй!» «Хорошо», — ответила хранительница, одновременно встречая сразу четыре тяжелых МПД. «Надеюсь, второго артефакта у них нет», — подумала СБшница вместе с остальными своими людьми, бросаясь из холла к лестнице, ведущей в подвальные помещения. «Пять подземных этажей», Помимо дополнительных генераторных подстанций, скрывали еще и эвакуационный туннель, по которому они смогут уйти сразу по нескольким маршрутам. Они что, не знали, что у нас есть Альфа, могущая хорошенько попить их крови? На бегу обдумывала Марина. Наверняка знали, но решили, что с артефактом ими любая одаренная не опасна. Но, скорее всего, не учили пушки на фасаде. Ведь, по сути, мы нарушили закон, установив тяжелое вооружение в черте города. А сибовцы рассчитывали, что МПД без проблем прорвутся в холл с первых же секунд. Потом они спокойно активируют артефакт, и штурмовики уже спокойно расправятся с потерявшими магию одаренными. — Рита, — вызвала она свою помощницу, — ты успела связаться с Новгородом? — Нет, госпожа. Беновато ответила девушка. Вертолеты воспользовались двумя секундами после отключения электричества до запуска дизельных подстанций, и спутник в антенну уничтожили сразу. А мировую сеть обрубили еще раньше. Твою мать, дура, — ругнулась она мысленно на себя. Надо было сразу звонить, как только Роза доложила, а она зачем-то тянула резину. — Что с документацией? — спросила она. «Офис уже горит, на таймер ставить не стало «Активировала сразу», — ответила Рита. «Ну, ходи здесь хорошо», — хмуро подумала она, окидывая взором подвальное помещение. Ее люди уже бросились к дальнему углу помещения, открывая спуск в подземный тоннель. Из него можно было выйти и в систему метро, и в канализацию. «Вроде все в сборе. Вышло чуть больше трех десятков человек». «Надо разбить на пару отрядов и выбираться разными маршрутами до ближайшей точки, где есть связь», — подумала она, пропуская впереди себя Нину Романову. «Несколько девушек уже спрыгнули вниз, проверяя маршрут и закладки с оборудованием для нормального продвижения по темным и слабо освещенным подземным переходам. «Ждем ладу и уходим», — пришила Марина». Два тяжелых доспеха, смятые груды, валялись возле стены, остановленные молотом Тора. Больно удачно они стояли, вдвоем на одной линии. Грех было не воспользоваться именно этой магической техникой. Этот боевой узор очень нравился Ладе тем, что им можно было атаковать противника и сверху, и фронтально. Правда, после ее удара МПД с такой силой впечатывало в стену, что на месте красивой мозаики осталась огромная вмятина, а по стене побежали трещины. Ну да, тут уж ничего не поделаешь. В такой ситуации о сохранности интерьера думаешь меньше всего. Двух других немцев она отправила обратно на улицу, в очередной раз применив воздушное копье. Оно было в разы эффективнее того же кулака. А звезд источника уходило меньше, чем на молот Кинул быстрый взгляд на пока еще целые часы над стойкой охраны отметила, что прошло всего три минуты. Еще семь минут, и можно догонять своих. Марина дала десять минут, а значит таймер, активирующий бомбой для обрушения двух подземных этажей, сработает через пятнадцать. Лада качнула саблю в руке. Львослава подарила ей это оружие после сдачи экзамена на Альфу почти двадцать лет назад. Клинок был новоделом, изготовленным заранее специально для таких случаев, а магические узоры накладывала Вера Елисеева, глава рода артефакторов. Он был попроще мечей Валькирии, и времени для его создания тратится гораздо меньше. Но Ладе ее сабля очень нравилось особенно когда в момент активации заложенной силы лезвие окутывалось красивым бело белоголовым свечением. Ненадолго замолчавшие плазменные пушки неожиданно открыли сумасшедший огонь по одинокой человеческой фигуре, быстро взбежавшей по лестнице под прикрытием своего защитного поля. Разбитое стекло хрустнуло под ногами высокой чернокожей девушки, одетой в свободные удобные брюки и приталенную красного цвета кожаную куртку. Прическа на голове представляла собой множество небольших и коротких косичек. Сзади и сбоку головы они достигали до плеч, а спереди обрывались сразу на линии бровей. Помимо необычной внешности, чернокожая девушка держала в руке длинное двухметровое копье с 30-сантиметровым стальным наконечником. «Ассягай», — вспомнила Лада название данного африканского оружия. — Мое имя Аджамба. Я из племени Хаммер. — проговорила вошедшая, ударив в конце представления древком свое копья о пол. — Гордеева Лада, — ответила она, отметив почти полное отсутствие акцента у африканской воительницы. — На моем счету уже четыре победы! — гордо вскинул голову, произнесла Аджамбо. — Ну, конечно же, надо похвастаться, а то и напугать, — мысленно хмыкнула Лада. — Рассказать, что ли? — как однажды пришлось сразу против двух Альф сражаться, или ну и ее. — Рада за тебя! — равнодушным тоном проговорила она вслух. Противница, кивнув головой, зло скалилось и уверенно воскрикнула. — Ты будешь пятой! С этими словами Аджамба прыгнула на последнюю защитницу делового центра, мгновенно преодолев разделявший их несколько метров. Копье стремительно вырвалось вперед и проткнуло то место, где за мгновение до этого стояла лада. Увернулась она чудом, уходя вбок и назад и разрывая дистанцию. Негритянка, быстро вернув, отсягая в исходную позицию, закрутила его вокруг себя, скрыв свою фигуру невероятно быстрой круговертью и сменяющейся друг друга на и древка Хорошо танцует и очень опасно. Мельком отметила Лада мастерство чернокожей воительницы. В следующую секунду ей пришлось пригнуться, пропуская летящие прямо в лицо острие. Она хотела перекатом прыгнуть в ноги, после чего рубануть саблей, но африканка, мгновенно остановив удар, пресекла ее попытку, обозначив угрозу удара в живот. Лада все же попыталась перейти в атаку, но ее сабля была легко отбита древком копья И Аджамба, тут же крутану свое оружие, едва не насадила ее на наконечник. Стальное острие сначала поединка сделалось черным и глянцевым, с едва видимым мерцанием, а древко изначально была полностью черного цвета. Они крузились по центру просторного холла, совершенно потеряв счет времени. Негритянка оказалась настоящим виртуозом во владении своим копьем, и Лада никак не могла найти слабых мест в ее защите. У нее просто не было времени их искать, а Джамба не давала ей ни секунды покоя, заставляя постоянно отступать и ворачиваться от стремительных уколов этого, казалось, практически живого оружия. Куда бы Лада ни сунулась, ее встречал вездесущий черный наконечник, А приблизиться к противнику и перевести бой на более удобное для сабли расстояние не получалось. Противница попеременно использовала и древко, и наконечник осягая. Лада несколько раз пыталась перерубить деревянную рукоять, явно изготовленную из редкой породы железного дерева. Но, похоже, он также был усилен специальными узорами. Глухой гул под ногами... Известил Ладу, что бомбы сработали вовремя, и два пролета были успешно обрушены и заварены обломками перекрытия. «Получается всего десять минут, сражаясь, а кажется, что прошла целовечность вечность», — пробежала у нее мысль перед тем, как она улучила момент для атаки. «Она все-таки нашла слабое место, так и казалось». Время от времени, перед тем как нанести очередной удар, Аджамба делала быстрый проворот копья над головой, плавно перетекающий в вертикальную карусель, после чего сама жалу устремлялась навстречу противнице по непредсказуемой траектории. Дважды чернокозая воительница едва не подловила её этим манёвром, но хранителюнце показалось, что пока смертельный круг над головой не горит танки. с горизонтальной плоскости смещается вертикальную, у нее есть пара мгновений, чтобы в прыжке достать своего врага. Прыжок на три метра. И уже в полете она поняла, что попалась. А Джамба ее подловила, так как ждала от нее именно этого шага. Но изменить траекторию Лада уже не могла. А вот поменять заготовленный удар вполне успевала. А силой пробил ее живот, Досаживая тело на древко, остальной наконечник полностью вышел из спины. Острая вспышка боли пронзила мозг, извещая, что организм получил смертельное ранение. Она все же смогла немного довернуть тело в прыжке, и эстрея пронзила ее не строго по центру, да немного наискосок, не задев на выходе позвоночник. Лекарский амулет на груди моментально нагрелся, пытаясь справиться с ранением, одновременно с максимальной скоростью высасывая силу из источника. Но слишком широкое лезвие было у наконечника копья, да еще и зазубренно с одного края. не справиться с обширными повреждениями внутренних органов без помощи лекарки он точно не мог. Силы источника Альфы было недостаточно, для того, чтобы залатать все повреждения. Торжествующая улыбка от Джамба поблыла перед глазами, но Лада успела увидеть растерянность и мгновенную мертвенную бледность на лице своей противницы, когда ее сабля все-таки нанесла ответный удар. Потому что Лада смогла сделать еще один шаг, нанизывая с телом на копья, и дотянулась. нанеся вертикально поставленный саблей удар снизу вверх, пронзив горло соперницы и насаживая ее мозг на острие своего оружия. Два тела рухнули на гранитный пол практически одновременно. Негритянка, выпустив копье, завалилась на спину. Охранительница, отпустив рукоять своего оружия, упала на бок лицом к выходу. Яркий свет с улицы... вивший прямо в глаза, сменился на ослепительно белый. И это было последнее, что увидела Лада, отдавшая свой долг до конца. Спустя пятнадцать минут, когда штурмовики в МПД снова ворвались из здания и смогли отключить автоматические пушки защитной системы делового центра, в вошла девушка, часом ранее представившаяся Еленой. Сотрудница из службы имперской безопасности. Остановившись возле тела Аджамба, пнула ту по безвольной ноге и зло проговорила. — Говорила же тебе, нахрен на эту карусель устраивать? Пятерка тяжелых НПД вместе с тобой могли легко завалить эту Альфу. Нашла время в благородство играть и личный счет увеличивать. Дура! В сердцах, проорав последний эпитет, Елена мрачно подумала. Это только моей группе не повезло так облажаться. Или кто-то еще умудрился провалить задание, потерял артефакт, да еще и допустил гибель Альфы, переданной для усиления, при полном перевесе имеющихся сил. А при таком ранении ни один омулет не справится. Даже если бы сабля не осталась в ране, шансов все равно не было. При повреждении мозга и лекарка Первого ранга не сможет помочь, да и с риском много времени прошло после смертельного ранения. Обещанное теплое местечко стало подергиваться призрачной дымкой. Кому нужна такая неудачница? Безопасница тяжело вздохнула и, решительно прогонав неуместные сейчас мысли, принялась за работу. Возможно, она еще восстановит свой пошатнувшийся рейтинг, время еще есть...